Из папиросной бумаги на полки сверху выглядывает веер из страусовых перьев. В шкафу был странный спертый запах. Аромат азалии на воздухе, такой нежный и благоуханный, в закрытом шкафу сделался затхлым, лишая блеска парчу. Из открытых дверец на меня пахнуло гнилым душком. Я закрыла дверцы. Снова пошла в спальню. Мягкий луч света из приотворенных ставен по-прежнему освещал золотистое покрывало. Ясно и четко выделялось высокое косое R-монограммы. И тут у меня за спиной раздались шаги. Я обернулась и увидела миссис Денверс.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 — спросила она, подходя ближе. Голос ее был участливый и мягкий. Я попятилась от нее. Если бы она подошла еще ближе, я бы верно потеряла сознание. Я чувствовала ее дыхание у себя на лице. «Не беспокойтесь, миссис Денверс, все в порядке», — сказала я чуть погодя.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 Миссис Денверс опять подошла ко мне. Она улыбнулась. Куда девалась ее обычная выдержка и беспристрастность? В ее повадке, к моему великому удивлению, появилось что-то фамильярное, угодливое, даже льстивое. «Почему вы сказали, что ставни были открыты?» — спросила она. «Я закрыла их, прежде чем выйти отсюда. Вы сами открыли их».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 Я не могла ей противиться. Я словно лишилась дара речи. Меня всю передернуло от прикосновения ее руки. Голос ее был тихим, интимным. Как я ненавидела его, как боялась. «Это ее кровать. Красивая кровать, да? Я всегда застилала ее золотистым покрывалом. Оно было ее любимым. Это ее ночная сорочка здесь, внутри. Вы трогали ее, не так ли?» Она надевала ее в последнюю ночь перед тем, как умерла. «Хотите снова ее потрогать?» Миссис Денверс вынула сорочку из чехла и протянула мне. «Возьмите, пощупайте ее», — сказала она. «Какая мягкая и легкая, правда?» Я не стирала ее после. Я положила ее здесь, и пеньюары, тухли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 Он доходит вам до самых щиколоток. У нее была прекрасная фигура. Это ее комнатные туфли. Кинга мне шлепанца, Дэнни, говорила она. Ножки у нее были не по росту.